В последующие годы на юго-восточных островах и в портах Тихого океана можно было встретить странного человека, который, словно дух изгнания, скитался с одного архипелага на другой. Всюду он интересовался рассказами моряков и местными легендами, которые представляли собой воспоминания здешних племен о далеких морских странствиях и незнакомых островах. Сначала у него вводились деньги, и он платил капитанам за переезд с одной группы островов на другую, По прибытии в порт он тотчас же покидал корабль и смешивался с толпой островитян и колонизаторов. Через пару недель, через месяц, смотря по тому, когда уходил новый корабль, этот удивительный человек отправлялся в новое странствие. Когда деньги, сколоченные им на службе у богачей, все вышли, он стал наниматься матросом на паруснике, объезжая уединенные острова Южного моря и собиравшие там копру и сушеные плоды. За несколько лет он исколесил океанию вдоль и поперек. Узнав из газеты о какой-нибудь экспедиции, снаряжающейся в продолжительное путешествие для исследования морских течений и глубин, он спешил в отдаленный за тысячу километров порт и не давал покоя начальнику экспедиции до тех пор, пока тот не принимал его к себе на службу. Один исследовательский корабль провел в плаваниях целых три года, и его маршрут охватывал всю юго-восточную часть Тихого океана, выдаваясь даже в пределы Антарктики. Вернувшись из этого путешествия Ака, а это был он, не искал отдыха и развлечений, как его товарищи, а стал расходовать заработанные деньги на новые странствия. Однако, убедившись, что маршруты торговых судов не приведут его к цели, он стал селиться на отдаленных мелких островах и вместе с туземцами на их примитивных платах и пирогах бороздил самые забытые уголки океании. Оставшись без денег, он искал работу, подряжался чернорабочим в портах и на плантациях, нигде не оседая на постоянное жительство. Белые люди удивлялись его интеллигентности, а изумлялись в широте его познаний. Но он никому не рассказывал, как выучился этому. Среди европейцев он вел себя совершенно так же, как белый. Одевался в соразмерное своему достатку платье белых людей, говорил на безукоризненном английском языке, читал, писал и считал лучшей нового торгового агента средней руки. Но когда одна крупная торговая фирма... выразило желание назначить его своим представителем на плодородный и густо заселенный остров Полинезийского архипелага, Ака отказался, хотя ему предлагали хорошее жалование. С туземцами он изъяснялся на их языке, употребляя в разговоре простые слова, обозначавшие доступные им понятия и представления, и они понимали все, о чем рассказывал им Ака. Старейшины племен его уважали, прислушивались к его советам и наставлениям. Ака торопился, Ему некогда было останавливаться и пускать корни. Словно порыв свежего ветра налетал он из-за моря, обдавал бодрящим дыханием сердца своих соплеменников и опять уносился дальше. Так проходил год за годом. Ака еще не нашел того, что искал, еще не устал от поисков. Только порой его начинали одолевать сомнения, не ли его усилия, возможно ли вообще найти родной остров. Мысль, что он навсегда потерял свою родину. Что ему никогда больше ее не увидеть, только усиливало энергию Ака. Он не хотел, он не смел умереть на чужбине. Каждой клеточкой своего тела он стремился к потерянной родине своей юности. Рано или поздно взор хищников-колонизаторов заметит ее. Тогда грянет буря, несчастье, погибель. В этот роковой час Ака хотел быть со своим племенем. А что его присутствие в этот момент будет там необходимо, Ака убеждала все, что ему довелось видеть и слышать на бесчисленных островах Океании. где уже с давних пор хозяйничали колонизаторы разных национальностей. Ака пришлось видеть целые архипелаги, народы которых на протяжении двух поколений почти совсем вымерли от созданных колонизаторами жизненных условий и завезенных болезней. Ака своими глазами видел один большой остров, где некогда обитало цветущее племя численностью до 60 тысяч человек. Теперь этого племени больше не существовало. Большая часть его вымерла, а несколько тысяч человек были угнаны в рабство на плантации белых людей в рудники на другие острова. Ака видел и эти плантации, и рудники, где в ерме бесправного рабочего скота влачили последние дни своей жизни духовно убогие, теням подобные существа, потомки некогда свободных островитян. Хлысты надсмотрщиков плясали по их спинам и головам, а попы и проповедники различных вероисповеданий делали все возможное, чтобы ядом религии искалечить их души и подавить в них мысль о свободе. Много крови и слез было пролито, да и сейчас слилось на этих островах. Ака близко познакомился с методами колонизаторов, с разными ухватками этих носителей цивилизации, с последствиями их хозяйничания. Ни один бандит с большой дороги не мог сравниться с ними в жестокости, кровожадности и ненасытности. Ведь бандит с большой дороги нападает всего лишь на отдельных людей, И самим его действиям в известной мере угрожают законы той страны, где он орудует. Цивилизаторские же усилия колонизаторов ставили под угрозу жизнь целых народов. И колонизаторы могли спокойно вершить свои кровавые дела под эгидой закона, который они сами же выдумывали и устанавливали. У Ака сердце обливалось кровью при мысли, что его маленькому народу предстоит попасть в лапы хищников. В просторах Тихого океана станет одним несчастным островом и одним угнетенным племенем больше. Вот почему он так страстно хотел попасть туда, пока это еще не началось. Каждый потерянный день усиливал его боль и беспокойство. Шли годы, но ничего не было достигнуто. Уже девятый год пошел с тех пор, как Ака жил на чужбине. И тогда он впервые серьезно заболел».